Глава 15 Что значит, зачем в стенах дыры делать? земля ты же целым сержантом срочку закончил. Или вы в армии только дисциплинарным уставом развлекались, а боевой даже не считали? Судя по глазам моего собеседника, про боевой устав этот парняга услыхал впервые только сейчас. да тундра. Безбрежная и безлюдная. Еще раз посмотрев на командира отделения колхозников и осознав бессмысленность своих претензий, я лишь крякнул и, показав подбородком на сумку с зарычаткой, приказал Дубинину. «Корнет, организуй все правильно. Заодно людей просвети. Что, зачем и почему?» Костя кивнул, После чего, нагрузив бывшего сержанта пластитом, жестом указал пятерым его подчиненным направление движения. А просветительской деятельностью начал заниматься уже на ходу. Поэтому какое-то время мы слышали затихающий голос. Отверстия в стенах и межэтажных перекрытиях делаются для максимально быстрого перемещения личного состава по обороняемому объекту. Еще в Сталинграде во время обороны города вскоре по дому забумкали редкие глухие взрывы, чередующиеся с частыми ударами кувалды. Кувалду мужики применяли, когда надо было расширить пролом в кирпичной стене. В этом они проявили большой профессионализм. Зато в остальном... Нет, понятно, что наиболее подготовленные люди ушли на блокировку трасс. Но нельзя же так откровенно отваливать челюсть, наблюдая за тем, как при помощи ПВВ-4 бруска тротила и обычной столовой миски можно сделать направленный взрыв, разваливающий или ослабляющий кладку. Хотя, с другой стороны, штурмовиков из этих ребят точно не готовили. А как обычные бойцы матушки пехоты, парни были вполне на уровне. Во всяком случае, места для обороны с нормальными, перекрывающими друг друга секторами обстрела, выбраны с умом. Скажу больше. Они даже несколько растяжек на подходах успели поставить. Так что наверняка зря я на Зареченских батон крошу. В меру своих сил и знаний они подготовились нормально, но и мы тоже несколько штрихов добавили. Правда, особенно развернуться не дали, да и много успеешь за те 10 минут, пока противник перегруппировывался для новой атаки. Так, мелочи. Но эти мелочи помогли задавить огнем карателей, когда они при поддержке Хамви попытались проскочить наш участок сходу. На пиндосовском вездеходе стоял отечественный утес, прикрытый бронелистами, и он мог бы натворить дел, подъедь машина поближе. Только вот на ее пути встал паренек с гранатометом. Но упертые каратели не угомонились, и сейчас, чувствуя нашу немногочисленность, накапливаются для следующей атаки. Им ведь время деньги, то есть если эти сволочи не возьмут за речное в ближайшее время, то потом шансов у них не будет, только стреляться. «Потому что в плен служащих бокс восставшие вряд ли станут брать». Тут передышка закончилась, и со стороны первого подъезда начали работать несколько автоматов. Залился длинной очередью пулемет, а справа вдалеке послышалось отрывистое «ду-ду-ду-дум», чего-то крупнокалиберного. и «Итицкая сила!» «За пулеметчик, а там переделин, и просто так, с перепугу, он ствол плавить не станет». Хлопнув Федьку по плечу, я крикнул «Давай пока здесь сам воюй!» И рванул на наш правый фланг. Немного не добежав, споткнувшись, упал, проехав животом по засыпанному какой-то щебенкой полу. Блин, и откуда она здесь взялась? Вроде кроме дерьма по углам особого мусора в этом крыле не было. Да и пыль кирпичная в воздухе столбом стоит. Аж дышать невозможно. Из чего же сюда так засадили? Как будто для объяснения этого вопроса Глухая стена передо мной взорвалась, тучи, осколков, и в ней появились новые рваные дыры, сквозь которые весело заплясали лучики света. Я настолько охренел от неожиданности, что рванул из комнаты как есть, на четвереньках. А вопрос, из чего же лупят, отпал сам собой. Только КПВТ может так стены пробивать. Пока я галопировал, сбивая ладони с коленями об острые обломки, стена опять задрожала покрываясь отметинами пробоин, и я залег, уткнувшись носом во что-то грязно-мокрое. Это что-то оказалось оторванным рукавом бушлата с рукой внутри. Больше всего меня потрясли часы, командирские, оставшиеся на запястье, секундная стрелка которых так и продолжала свой бег. Чувствуя, как в животе сжался ледяной комок, осторожно отодвинул страшную находку в сторону и, выкатившись на лестничный пролет, заорал – «Майор, ты где?» В соседней комнате коротко простучал пулемет, а через пару секунд на лестнице появился Преодилен. Я обрадовался. «О, живой!» И тут же решил уточнить. «Кто вас тут так мочит?» Вместо ответа Игорь рякнул. «Давай на третий!» А пока мы скакали вверх, кратко объяснил. «БТР, сука!» Добежав и плюхнувшись возле окна, я осторожно выглянул наружу. «Где он?» Не вижу. За трансформаторной будкой падла прячется. Ага. Теперь я и сам засек, как из-за строения стоящего метрах в трехстах выдвинулся характерный острый нос восьмидесятой в пятнах камуфляжа. Вот показалась башенка, и через несколько секунд снова ду-ду-ду-дух. На втором этаже стены затряслись от попаданий, а я, нырнул в укрытие, выругался. «Вот ведь скотобаза!» Майор подтвердил. «Точно!» И в двух словах обсказал, что же произошло несколько минут назад. «Эти гниды сделали вид, будто начали атаку. А когда мы обозначили свои огневые точки, врезали по ним так, что только перья полетели. Одного человека мы потеряли. И ведь с гранатомера-то БТР не достать. Деревья мешают. Да и прячется он быстро». Тут Игорь обратил внимание на меня. «Чего рука в крови? Зацепила?» Вытирая липкую ладонь, я мотнул головой. «Это не моя». «А насчет того БТРа? Вылезет или сунется поближе, мы его завалим. Нет, так нет. Главное, не подставляться и позицию почаще менять. Они ведь здесь долго давить не будут. Как поймут, что стоим крепко, так будут пробовать в другом месте. Почему так думаешь? Просто у них вариантов больше нет. Каратели уже полчаса пытаются нащупать брешь в обороне станицы. Один раз было получилось, Но тот бронетранспортер от пехоты отсекли и сожгли. А если в ближайшие 10-15 минут ничего не изменится, то им остается только уходить, чтобы хвост не прищемили. И еще мне кажется, что для противника такое количество обороняющихся стало большим, но хреновым сюрпризом. Они наверняка рассчитывали на человек 25-30 с берданками, которых можно смести, не заметив. А против них почти рота сейчас выступает. Пусть и не псо войны, но с хорошим оружием и на нормальных позициях. Угу, а про себя подумал. Самое главное, демократы не учли дух людей, с которыми они сейчас воюют. Привыкли, сволочи, что народ у нас терпеливый да молчаливый, и думали, будто слова относительно беспощадного бунта – это просто красивая метафора замшелого классика. «Сейчас! Нашего человека долго тиранить можно!» Но если он поднялся, то все, сливай воду, пока последнего врага не удавит, не успокоится, и страх при этом куда-то исчезает. Вон, судя по словам парня, что боеприпасы подвозил, у нас за эти полчаса потери чуть ли не в четверть личного состава. Только на моральном состоянии это вообще никак не сказывается. Люди лишь злее становятся. Тут мои мысли прервал майор. Морда у него стала очень сосредоточенная, и он сказал. слушай «Чего? Ты просто слушай. Мне это кажется или нет?» Тут как раз наступила пауза в перестрелке и стал различим далекий рыкающий звук. «Ну?» Вместо ответа я сорвался с места и побежал на крышу. Там, прячаясь за невысоким парапетом, осмотрел направление, откуда шел этот звук. Вначале ничего не увидел. Но потом метрах в восьмистах в районе Яблоневого сада упало несколько деревьев, и в воздух взметнулся клуб сгоревшей солярки. Ёперный театр! Танка я опасался. Вот, получите и распишитесь. Один, два, три. Целый взвод, то ли восьмидесяток, то ли девяностых, занимает позиции для расстрела узловых точек обороны. Но как же так? Ведь специально на подобный случай к шоссе было отправлено 7 человек для установки фугаса и осуществления противотанкового прикрытия. Я сам это видел. Старший еще у них такой кряжестый сапер в летах произвел впечатление весьма знающего человека. Да и парни в расчетах РПГ тоже явно были не от сахи. А как по-другому? Туда ведь самых опытных выделить собирались. Неужели их всех положили так быстро? что они не только никого подбить не успели, но даже сигнал подать не смогли. Матюгнувшись в бессильной злобе, я еще несколько секунд смотрел, как танки ползают по саду, выбирая наиболее удобные места, а потом, спохватившись, выдернул из разгрузки сигнальную ракету. С шипением та ушла в высокое синее небо, оставляя за собой отлично видимый хвост черного дыма. Ну вот. Теперь колхозники Заречного предупреждены о появлении тяжелой бронетехники у противника. После чего, нырнув обратно в чердачное окно, выскочил на верхнюю площадку и, перегибаясь через перила, заорал «Всем отойти вглубь здания! Остается только наблюдатель! Они сейчас из орудия обстрел начнут! Всем отойти!» И в этот момент шандарахнуло. Пол под ногами ощутимо вздрогнул, и на лестницу выметнулся огромный клуб пыли. «Мама дорогая! Нет, гипотетически я представлял, что может сделать 125-миллиметровая танковая пушка, но реально под обстрелом не был ни разу, поэтому просто охренел. Тут прилетел второй и сразу же третий снаряды. Причем последний попал не во второй этаж, а влупил где-то прямо подо мной. Да твою дивизию! Так и лестничный пролет оболиться может!» Опасаясь навечно остаться на крыше этой недостройки, я вдохнул поглубже и, нырнув в пыльную муть, на подгибающихся ногах понесся вниз, неловко перепрыгивая через обломки. Только на первом этаже меня настигла следующая волна залпов. Но это уже было не так страшно. Во-первых, обстреливали другой подъезд, а во-вторых, верхнюю часть здания. А внизу почти сразу наткнулся на своих ребят. Грязный Костя, ковыряющийся мизинцем в ухе, при виде меня оторвался от своего занятия и прокричал цел Ага, только глушануло немного. «Меня тоже! А Ваньке и кирпичом по жопе вдарила Теперь он бегает странной походкой!» Чиж болезненно, ухмыляясь, отмахнулся. «Жопа не голова, сотрясения не будет!» «Остальные-то как?» Дубинин пожал плечами. «Не знаю еще, но ты таким ужасным голосом вопил откуда-то с небес!» что все сразу испугались и сдернули в укрытие. Только вот после осмотра выяснилось, что не все успели укрыться. Один из парней-колхозников получил осколок в плечо, а их командира, который бывший сержант, так приложила взрывной волной о стену, что тот голову себе разбил. Мы их отправили в тыл сопровождающим, а сами, пользуясь тем, что танки перенесли огонь в другое место, вновь заняли места возле окон и проломов. Но так как на верхних этажах находиться стало опасно, то расположились на первом. Танки не могли сюда достать, так как им мешал небольшой бугор. БТР тоже не играл. Ему, чтобы причесать первый этаж, надо было выехать ближе к дороге. А экипаж, судя по всему, бздел, так как вылези этот бронетранспортер из укрытия, его тут же бы накрыли. Только вот обзор на новой позиции был крайне поганый. Отсюда можно противника увидеть, когда он уже метров на 150 подойдет, а то и ближе. Поэтому пришлось выставить наблюдателей. Я хотел пойти сам, но Прядилин воспротивился и загнал наверх Вострикова с Дубининым, после чего вместе с Цыганом ушел контролировать левый фланг. А мы остались последним из колхозников, среднего роста белобрысым парнишкой, который, пользуясь моментом, принялся набивать магазин патронами выглянул в окно, дабы удостовериться, что все пока спокойно, я сплюнул, после чего присел на пол и, поставив автомат между колен, спросил у парня. «Земляк, тебя как кличут-то? А то мы даже познакомиться не успели». Тот, вытерев от джинса испачканную патронной смазкой руку, с готовностью протянул ее мне. «Митяй! Митяй, Дорохов!» и, усмехнувшись, добавил. «На лачик, с консервного!» Пожимая крепкую ладонь, представился в ответ. — Сергей Корн... Э, то есть... Тьфу... Волков. Командир группы «Вымпела». Новый знакомый кивнул. — Ну, что вы все спецназа, я слышал. И даже видел, как ты лихо тех двух карателей срезал, что из «Хаммера» выскочить хотели. Я вздохнул. — Зато ваших не уберег. Один убитый, двое раненых. Митяй, думая о чем-то своем, протянул. — Ого! Юрку жалко! Его ведь почти пополам разорвало когда тот гадский БТР вылез. Я чуть не обделался, когда дыры в стене стали появляться и от Юрки только ноги упали. Даже не думал, что человека может так разнести». Парень передернулся, продолжив. «Да чего теперь его матери говорить, не представляю. Она же с ума сойдет». «А вы что, давно знакомы? Дружили?» «Не то чтобы дружили, просто на одном заводе почти год проработали». «Понятно». Снова, выглянул в окно, я уселся обратно, а Дорохов меня тему поинтересовался. «Слушай, мне вот непонятно. Тут слух прошел про заложников. А как можно целую станицу взять в заложники? Сколько же для этого солдат понадобится?» Я, припомнив Буденновск, где две с половиной сотни бандитов поставили на колени почти пятидесятитысячный город, невесело усмехнулся. «Немного. Им ведь не нужно всех хватать. Так, самый смак». «Детей и женщин. Наберут человек 200-300, изолируют их в той же мэрии или в больнице, и все. Никто ничего уже сделать не сможет». Дорохов побледнел. «Это же не по-людски. Они же хуже фашистов получаются». И после небольшого раздумья. «Не, не посмеют. На них же тогда весь мир ополчится, если узнает». Зло фыркнув, я ответил. «Весь мир». «Я тебе скажу так. Во время Екатеринбургсова восстания был случай, когда каратели, проводя окончательную зачистку, к десантным скобам БТР привязали трех женщин, чтобы себя обезопасить. И ни одна демократическая падла ничего против этого не вякнула, хотя подпольщики выложили в сеть фото и видеодокументы. Но весь цивилизованный мир тут же решил, что это была либо фальшивка, Либо на броне находились героические патриотки, которые добровольно указывали путь правительственным войскам. Митяй сжал кулаки. Вот уроды! А ты что, от общечеловеков чего-то другого ждал? Мы нет. Именно поэтому всех мирных жителей с окраины Заречного и убрали, чтобы шансов врагу не давать. Так что договорить не получилось, так как с третьего этажа раздались длинные автоматные очереди, и я встав возле окна, рявкнул... «К бою!» Но пострелять нам не пришлось, так как автоматы стрекотнули еще раз, после чего послышалось торопливое топание наших наблюдателей. А дальше понеслось. Мало того, что возобновился обстрел из танка, правда на этот раз только одного, так еще и Владимировский крупняк активно добавлял разрушений в верхние этажи. И пока здание еще содрогалось от попаданий, диверсионная группа вымпела с примкнувшими к ней колхозникам и контрразведчиком провела пятисекундное блиц вещание на котором первое слово взял Востриков. «Там жопа! Они танк ближе подгоняют!» Его поддержал Дубинин. «Валить надо! Сейчас тут полный пипец будет! Я подвел итоги прения Тогда уходим. Быстро!» Но когда через дорогу понеслась первая тройка, стало понятно. Так просто сменить позицию не выйдет. Те каратели, которые накопились в угловом доме, вдарили не менее чем из пяти стволов. Хорошо еще сектор обстрела у них был маленький, ограниченный с одной стороны бетонным забором заброшенного детского сада, а с другой углом нашего полуразрушенного дома. Но все равно казалось, будто пыльные дорожки очередей вот-вот настигнут резво рысящего Заметяем и Ванька Корнета. Приодилин, увидев эту картину, задумчиво крякнул во влипли!» и отстранил его в сторону «Ничего, сейчас исправим». После чего выдернул из кармана разгрузки РДГ и, не выходя из подъезда, метнул ее бок Секунд через пятнадцать, когда мимо нас поплыли густые клубы белого дыма, и у врагов, которые лупили в этот дым, как сумасшедшие, пошла смена магазинов, махнул рукой «За мной!». А через пятьдесят метров холодящего живот страха мы уже соединились с нашими парнями. Помимо них в здании детсада обнаружилось еще два слегка ошалевших от обстрела колхозника и пацан посыльный, которого я сразу ухватил за шиворот, интересуясь вопросом относительно общей обстановки. Он порадовал. «Везде пока держимся». На Степной танк один подбили, она Мартынова — огнеметом одноразовым, на толстую муху похожим. Сразу кучу карателей поджарили. Они в дом забежали, а тут им как шарахнут. Даже крыша подпрыгнула, и все рамы повылетали. Я сам видел. Ясно, хорошо. А что с нашими мужиками, которых в тыл отправили? Щегол успокаивающе кивнул. — Оба живы, только тот, у которого голова разбита, когда его повезли, мне все штаны заблевал кантузела парня, поэтому и блевал. Пацанчик смутился: "Да я ничего, я так, главное живой". Кивнув, я спросил уже о другом: "Ты не знаешь, а те, которые должны были фугас на дороге ставить, почему танки пропустили?" Посыльный мотнул головой: "Не а, но я узнаю". И переходя на деловой тон, принялся докладывать: «Мы сюда боеприпасы привезли, вот тут лежит цинк с патронами для пулемета и еще два для автомата, вон там три гранатомета, здесь свежая вода в бутылках, если надо, мы поесть можем принести, надо?» «Пока нет, а дальше видно будет». Сказав это, я глянул на подпрыгивающего в возбуждении мальчишку. Нет, все-таки умная голова вот этих 15-16-летних пацанов к делу приставила. «Таких шустриков хрен возле мамки в подобной ситуации удержишь». А тут им занятия нашли, причем самое реальное и необходимое. Они ведь выполняют не только функцию посыльных, постоянно держа связь с командованием, не только забирают и вывозят раненых, но еще и подносят и раскладывают боеприпасы в нужных точках, находящихся пока в тылу. Транспорта в станице осталось мало, поэтому пацанва втроем впрягается в тележку или закрепленные на два велосипеда доски, и как кони рысью летят. Туда с ранеными, оттуда с патронами. А главное, чувствуя себя пределе не лезут под пули. Пауза слегка затянулась, и мой собеседник, шмыгнув носом и гордо поправив висящее на плече охотничье ружье, оповестил. «Тогда я обратно! Нашим что передать?» На секунду задумавшись, я ответил. «Скажи, на виноградное возникла опасность прорыва. Здесь действует танк, БТР, и сосредоточилась до сорока карателей» так что желательно сюда перекинуть рпг 7 с расчетом и если возможно хотя бы еще пару бойцов таких чтоб с опытом все запомнил пацан кивнул и нырнулв в дырку в заборе исчез а мы начали располагаться на новом месте жалко конечно что перекресток оказался потерян но в связи с появлением у врага брони новая линия обороны оказалась даже несколько предпочтительнее во всяком случае если коробочка или бронетранспортер выползет из за дома то тем, кто занял оборону левее, ничто не помешает пустить в него гранату. Деревья, перекрывающих директрису, тут нет, расстояние настолько плевое, что даже новичок не промахнется. Но каратели не спешили развивать успех и занимать нашу бывшую позицию. Правильно. Они ведь сейчас оказались в положении того сексуального маньяка, что поймал колобка, крутит его и думает, хоть бы пукнул, что ли. Вроде бы и вперед надо идти, только как? По всем наставлениям для СПН «Бокс» штурм населенного пункта производится лишь после подавления активной обороны артиллерии и авиации. После чего штурмующая пехота при поддержке техники добивает разрозненные очаги сопротивления. Но авиации у них я не наблюдаю. Еще бы, ведь аэродромы в Ростове и минводах в руках восставших. А танки на роль артиллерии не очень-то годятся. Так что демократы рады были бы совершить свое подлое дело... Да страшно им что-то стало. Не дураки. Понимают, втянись они в станицу, и вся их броня станет металлоломом. Тем более в наличии у обороняющихся и РПГ, и людей, умеющих с ними обращаться, враг уже убедился. В этот момент раздался крик Корнета, который разрушил все мои умопостроения. Внимание! Они дымы пустили! С трех направлений! И после этого сразу заработали пулеметы цыгана и Передилина. «Вот Ухватив автомат, я стал напряженно вглядываться в клубящуюся белую муть, а, различив в ней темные силуэты, влупил по ним очередью на полмагазина. Сейчас не до прицеливания. Сейчас главное противнику атакующий порыв сбить, задавив огнем. Только вот слева меня никто не поддержал, а сектор обстрела был таким маленьким, что каратели, успев перескочить через несколько поваленных плит забора, оказались на территории детского сада. Ну пипец! «Теперь станет гораздо тяжелее». А судя по тому, где именно они прорвались, ребят-колхозников, что стояли в восточном крыле, уже нет. Отскочив от окна, я крикнул Косте «Духи в здании! Надо чистить!» Почему я обозвал врагов духами, даже не знаю. Но Дубинин все понял правильно и, глянув на меня бешеными глазами, кивнул «Пошли!» Ну и мы пошли. Остальных мужиков отрывать было нельзя, поэтому, лишь крикнув чужу, чтобы он спину пулеметчиком тщательнее прикрывал, рванули к месту прорыва. Бежали осторожно, но встретились с карателями неожиданно. Дверей в проемах тут давным-давно не было, поэтому заглянув в очередную комнату, которая, судя по размерам, являлась чем-то вроде игрового зала, я увидел с другой ее стороны две фигуры и чудом успел упасть на пол. Тут же стена над головой брызнула осколками штукатурки, а Корнет заорал «Бойся!» Я закинул в зал гранату. Бабахнуло так, что у меня тут же заложило уши, но даже сквозь звон я услышал тягучий вопль. «Ага!» Зацепило кого-то. Не поднимаясь с пола и не высовываясь, я выставил руки с автоматом и выпустил весь рожок, стараясь накрыть как можно большую площадь. Вопль затих, но зато в комнате снова шарахнуло, и мое левое ухо окончательно оглохло. «Ну, понятно». Каратели тоже успели сориентироваться и кинули свою гранату. Блин, и что дальше? Сейчас у нас получится позиционный тупик, так как ни они, ни мы здесь пройти не сумеют. Но ведь есть еще второй этаж. Да и на первом могут быть другие проходы. Здание достаточно большое, состоящее из четырех корпусов, соединенных переходами. И кто знает, какие вообще планировки существуют в детских садах. Тут противник снова обозначился – коротко саданув по стене из автомата. И я решился. Похоже, они тут сейчас просто отвлекать будут, а сами в другом месте пойдут. Давай ты здесь паси, а я Ваньку свистну и по второму этажу попробую проскочить. Ага, кстати, сколько их провалось Не знаю. Успел увидеть троих, а сколько всего? Хуй знает. Ладно, давай, действуй. Хлопнув Дубинина по плечу, я поскакал обратно. Но забрать чижа не получилось, так как каратели напирали совсем уже не по-детски, и оставлять пулеметчиков без прикрытия было бы совсем не гуд. Поэтому в двух словах, обсказав мужикам обстановку, я пошел на второй этаж один. «Так. Лестница. Пусто. Короткий коридор. Пусто. Большая комната. Пусто. Опять большая комната. Пусто. Длинный коридор. Стоп. Послышалось или нет?» Хотя чего тут прислушиваться? На улице грохот, одно ухо так и не слышит. Поэтому ну его нафиг, если кажется, карманную артиллерию задействовать надо. Вытащив из кармашка F1, попутно жалея, что нет наступательных гранат, я прижимаюсь спиной к стене, разогнул усики, дернул кольцо и запулил лимонку в виднеющийся в конце коридора дверной проем. И в то же мгновение произошло сразу несколько событий. Граната еще летела. Я еще отшатывался, а в коридор вывалились два карателя. Такие же, как были внизу, похожие на человекоподобных роботов. В пиндосовских касках, очках, бронежилетах, разгрузках, на локотниках, на коленниках и прочих интересных штучках. В общем, внушительное зрелище. Но главное, они, увидев летящий кругляш и тут же поняв, что это такое, рванулись не назад в дверной проем, в котором уже маячил очередной робокоп а ко мне А я ничего поделать не успевал, потому что отскакивал в сторону. И не просто отскакивал, а падал, спотыкаясь от неожиданности. Главное, все так быстро произошло. Раз – я кидаю гранату. Два – замечаю противников и начинаю падать. Три – первый каратель рыбкой вылетает из проема. Взрыв. И рядом со мной падает туша второго. А я сижу на заднице, полностью обалдевший, и пытаюсь сообразить, куда же делся рожок с моего автомата. Правда, ступор длился всего ничего. Тот самый прыткий даже шевелиться еще не начал, как я выстрелил. Единственный патрон, оставшийся в стволе, ударил его куда-то в бок а мои трясущиеся руки, без всякого участия мозгов, выдернули полный рожок из разгрузки. При этом, сам того не замечая, я тихонько подвывал от ужаса, представляя, как сейчас вывалится очередной каратель и изрешетит меня в упор. Но вот автомат уже снаряжен, а никто так и не появился. Только в дальнем дверном проеме клубилась пыльная муть, в которую для пущего спокойствия была запущена еще одна граната. На этот раз рот открыть не забыл, поэтому глушануло не сильно. И лишь после всего этого я смог осознанно оглядеться и понять, что же тут наворотил. А поняв, удивленно присвистнул. Рэмбо однозначно. Двое здесь и еще один в коридоре. «Нет, тут точно есть чем гордиться. Только долго заниматься самовосхвалением не было времени. Но не успел я сделать шаг, чтобы идти проверять крыло дальше, как тот, который получил пулю, вдруг застонал и шевельнул рукой. Надо же! Жив, паскуда! Уже подняв автомат, чтобы не оставлять за спиной подранка, вдруг передумал. А все от того, что каратель явственно помянул бога на английском языке. Хм...» Конечно, основная масса людей, идущих в СПН-бокс, активно учила и, соответственно, хорошо знала язык своих хозяев. Они даже между собой постоянно общались на английском, оттачивая произношение, и всеми силами стараясь показать, что солдаты бюро, несмотря на позорное русское происхождение, в корне отличаются от прочих туземцев. Но в данной ситуации в полубреду человек, каким бы он мудаком ни был, автоматически перешел бы на язык родных осин – а не стенал «О май гад!». И это значило, что передо мной кто-то из инструкторов. Жирный лещ, который знает всяко разно больше, чем обычный боец. Поэтому я, опасливо поглядывая в сторону коридора, ногой сковырнул со стонущего карателя каску и без затей не сильно влепил ему прикладом по затылку. Вот так вот. Живой останется, поговорим. Ну а нет, так нет. Не могу я на него сейчас отвлекаться. Единственное, что еще сделал, отбросил его оружие в сторону, да отцепил от разгрузки спецназовца пару наступательных гранат. Они вроде не так громко бумкают, а то уши от взрывов у меня уже отваливаются. А в коридор по-прежнему никто не рвется, не стреляет, ничего взрывающегося не кидает, отошли или поджидают, готовясь подстрелить первого появившегося. Блин, идти было страшно, но надо». Поэтому в полуприседе, прижав автомат к плечу и стараясь не скрипеть валявшейся на полу штукатуркой, я потихоньку двинул вперед. Дойдя до проема, выставил ствол автомата и, припадая на колено, обвел им комнату, в любой момент готовясь нажать на спусковой крючок. Пусто. ан нет, не совсем пусто. Кровавая полоса тянется за угол. Ранены, ясное дело. Вопрос – сам уполз или утащили? Тут у меня под ногой скрижетнул осколок стекла, и в соседнем помещении загрохотал автомат. Куда полил вражина, непонятно, так как я до двери даже не дошел. Зато он себя обозначил, и поэтому туда полетела очередная граната. А сразу после взрыва заскочил и я сам, начав стрелять еще в прыжке, так как возле стенки увидел сидящую фигуру. Только в пустой след. Противника накрыло осколками чуть раньше и мои пули дернули уже мертвое тело. Секундный осмотр показал, что это и есть тот самый подранок, которого, похоже, никто не тащил. Он сам уползал, оставляя за собой кровавый след. «Угу! А если учесть, что каратели, хотя и твари полнейшие, но своих не бросают, это значит... это значит... да нифига это не значит! Оставили его или тут больше никого нет, с уверенностью сказать нельзя!» Поэтому надо идти и не расслабляться. Но когда я в таком же вдумчиво осторожном темпе дошел до лестницы, ведущей вниз, раздался грохот. И здание знакомо, чертовски знакомо, содрогнулось. «Да вашу маман!» Опять танк долбает. «Эти боксовцы что, в конец охренели? Тут же и их люди находятся. Или они не заметили прорыв своих штурмовиков, теперь просто тупо разносят очередной узел обороны?» хотя, может, и не заметили, а связи у них нет. Все эти мысли проскочили, пока я гигантскими прыжками несся обратно. Только возле большой комнаты, где повезло так удачно сработать гранатой, пришлось слегка тормознуться. Уж очень кардинально изменился интерьер. Воняло скотобойней, исчезла часть внешней стены, пол оказался заляпан какими-то мерзкими шматками в с кирпичными обломками а потенциальный язык глядел за потолок остановившимися глазами. Меня передернуло. Да уж, вовремя я тут с зачисткой проскочил, а то бы так же размазало. С другой стороны, если бы танк начал раньше шмалять, то и чистить бы не пришлось. Каратели тогда сами бы смылись. А когда я добежал до хола первого этажа, то был сразу пойман приоделенным. Он, ухватив меня за ремень разгрузки, зашипел «Давай за мной!» и, забежав под лестницу, нырнул в какую-то кладовку. Точнее, это я подумал, что в кладовку, а на самом деле вниз шли ступеньки в подвал. Сосвета я тут же ослеп, если бы не майор, ковыркнулся бы по этим ступенькам, как миленький. Но он меня придержал и, чиркнул зажигалкой, потащил за собой, объясняя на ходу. Нас слева обошли, и в тех двух корпусах уже каратели, а перед нами танк на прямую наводку вышел, так что сейчас здесь заныкаемся. «А ребята где?» Контрик зашипел, обжегший палец, перехватил зажигалку в другую руку и, перелезая через какие-то трубы, ответил. «Вострикова в ногу ранили. Вроде кость не задета, но кровила сильно. Он почти сразу сомлел. Его тот парень-колхозник, что с нами оставался, утащил в тыл. Митяй? А? Такой белобрысый, крепенький, в синей куртке рабочем комбинезоне. Угу, он. А остальные? Ступка там». Игорь махнул рукой вглубь подвала. «А Дубинин ведь с тобой был!» «Вот черт!» Остановившись, я решительно развернулся и пошел в обратную сторону, но был перехвачен. «Куда тебе понесло?» «Да Костя, небось, до сих пор сидит, карателя караулит и меня ждет!» Майор ругнулся. «Он же не идиот, который не соображает, что обстановка изменилась!» Словно бы в подтверждение его слов, здание очередной раз подпрыгнуло, и от входа в подвал пыхнула воняющая сгоревшая взрывчаткой волна воздуха. Зажигалка опять погасла, но прежде чем предилин успел ее зажечь, я внутренне соглашаясь со словами контрразведчика пробурчал. «Погоди, а у меня в телефоне фонарик есть». А еще через пару минут мы подошли к стоящему возле узенького окошка цыгану. Тот, обрадованно морща по морду, хлопнул меня по плечу, но потом, внезапно озаботившись, спросил карнет Я лишь щекой дернул. Где-то наверху. Разминулись мы с ним. Ничего. Костян ухарь еще тот. Выберется. Прядилин же раздраженно пробурчал. Нам тоже как-то выбираться надо, а то начнут каратели здания чистить. Их хана. Федька, тыкая пальцем в подвальное окошко, за которым взревывал мощный двигатель, возразил. Не начнут. Колхозники ведь ни разу не пытались пропустить их через себя, чтобы зайти с тыла. Противник к этому привык и не ожидает, что кто-то останется. Тем более боксовцы, чуя нашу слабость, сейчас только вперед рвутся. А я, углядев сваленные возле стены одноразовые гранатометы, удивился. «Ух ты! Да вы вдумчиво драпали! Даже оглений с собой притащили!» Майор отмахнулся. «Это не мы. Это тот парнишка, что патроны подвозил. Он нам и подвал показал. А с чего это ты так воодушевился? Если на танк нацелился, то зря». Его этими тремя гранатами не расковырять. Я хорошо разглядел. На девяностом динамическая защита навешена по самую гусянку. Там посмотрим. Тут, вспомнив обещание, мальчишки уточнил. И, кстати, тот пацан не говорил, как вообще танки пропустили. Игорь кивнул. Говорил. Каратели шли под красным флагом. Вот наш засадный полк клювом и прощелкал. А потом фугас стало поздно рвать. «Да и вообще, поздно что-либо делать. Уж очень быстро они неслись». «Эво, ну как?» Почесав затылок, я хмыкнул. «Хм, в общем-то, все сходится». Боксовцы на колесной технике с максимальной возможной скоростью рванули брать станицу. На сильное или хорошо организованное сопротивление противник не рассчитывал, поэтому атаковал сходу. Но танки у них были. Просто взвод коробочек отстал и подошел почти на полчаса позже основных сил. Вот тут подлая идея с флагом свою роль сыграла на все сто. Ну да ничего. Мы тоже хитрить умеем». Кинув взгляд на своих товарищей, я озвучил перешедшую в голову мысль. «Мужики, есть идея». Там наверху лежат три жмурика. Одного снарядом размазало, а два вполне еще товарного вида. По зданию вроде никто уже не шарится, поэтому предлагаю сбегать до них и слегка распотрошить. Глаза приодилино расширились, Поэтому я быстро пояснил. Не в том смысле, что ты подумал. Просто часть карателей в камуфляже, часть в своей черной робе. А у нас с тобой куртки черные, штаны черные, причем уже такие замызганные, что форма это или нет, сразу не поймешь. А так, возьмем вражьи каски, нацепим разгрузки и по силуэту станем боксов сами. Это даст несколько секунд форы в бою. Тогда нас подстрелят свои. Не подстрелят. Мы же у карателей в тылу работать будем. Цыган после небольшого раздумья меня поддержал. «А что, я за. Если повезет, то и БТР сжечь сможем. Он ведь, блин, хуже танка крови попортил». Я подытожил. «Ну, решено. Тогда пойдем воевать дальше».